Глава двадцать пятая Халява «Ну и что тебя в прошлый раз так закоротило?» «Абифасдон, не напоминай, мне стыдно!» — опустил глаза мой крылатый друг. «Стыдно ему, ага!» «Я хмыкнул. По идее, можно было бы и докопаться, но нет настроения. То есть настроение у меня было, но прямо противоположное». Хотелось шутить, балагурить, беззаботничать, может, даже чуток пошалить. Но для Шпири к спину Ангела требовался другой драйв. — Как озрело? — Альберт проставился второй рюмкой коньяка, ненавязчиво переводя тему. — В порядке. Ну, разумеется, насколько это вообще возможно в ее положении при наших условиях. — Экология. — Братан, мы живем в аду, и это не фигура речи. «Сам понимаешь, какая у нас к чертям экология. Ты младенцев демонов давно видел?» «Вот именно. А жаль. В сравнении с ними я — это ты!» «Не преувеличивай!» Ай, да брось! Я прихлюпнул коньяк, погонял его во рту, медленно проглотил и поставил пузатый фурер на столик. «Альберт, ты красавчик из сплошной суперсекси, а я демон!» От меня даже в человеческом облике народ все равно шарахается. И этого не изменить. Это заложено в самой человеческой природе на генном уровне. Вот зуб даю, что у людей в цепочке ДНК есть такая запись с мелким шрифтом. Избегай демонов и их дьявольских уловок. Возможно, так и есть, не моргнув, согласился мой друг. А что, тебе это кажется несправедливым? Я махнул рукой. Подобные споры мы могли вести десятилетиями, и они все равно ни к чему бы не привели. Ладно, Мне просто хотелось намекнуть, что в последние годы моя демоническая сущность несколько видоизменилась. Проще говоря, ты частенько используешь меня в своих целях, а цели у тебя исключительно праведные, так? Цели? Да, пожалуй. Использую ли я тебя? Ну, где-то как-то туда-сюда можно притянуть за уши. И что? — Только то, что я как демон, благодаря тебе, как ангелу, вынужден служить силам света. А где людская благодарность? — Это непрозрачный намек на то, что вместо них я должен тебе еще одну стопку? — кисло усмехнулся Альберт. — Ну, ты же не можешь отрицать очевидное. Иногда я тебе нужен. Мой бокал опустел, и это непорядок. А раз тебе так необходимы услуги демона для обращения грешника, плати. — То есть чисто по дружбе уже никак. — Альберт, рюмка коньяка — это и есть чисто по дружбе. Я ж не заламываю цену. — Но пытаешься уверить меня, что я не способен переубедить грешника без твоей помощи. Логично, — резюмировал он, — и в его голубых глазах загорелся огонек раздражения. — Вон, через два столика от нас парни с ноутбуком, — не оборачиваясь, — сказал я. Они качают из инета на халяву книги, фильмы и музыку, и здесь сидят ради зоны бесплатного Wi-Fi. Убедишь их не красть? С меня капучино. Не убедишь, с тебя коньяк. Идет? Развлекаемся. Эльберт держит слово и в споре никогда не врубает задний ход, что по-любому заслуживает уважения. Вот только в психологии современной молодежи он явно слабоват. Ну, пусть попробует». В конце концов, мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним. А если ангелы хотят победить, то тем более пусть двигаются пошустрее. Я широко из колозоба улыбнулся молоденькой официантке. Она равнодушно отвернулась. — Конечно. А вот улыбнись я этот кудрявый блондин с длинными ресницами. Так уж скакала бы до потолка, визжа счастье. счастья. — Ну и ладно. Я оттопурилуха и с удовольствием прислушался. Люблю избиение младенцев. Фигурально, конечно. Но это же воровство. Чего? Скачивание никак, ни в одном разе не воровство. Искусство принадлежит народу. Если издательство уже заплатило автору, с какой стати я, как читатель, должен еще раз платить? Но вы скачали книгу, не заплатив издательству. Значит, украли? наивно отбивался Альберт. Все еще не понимаю, во что вляпался. «Библия учит нас, не возжелай дома ближнего твоего, не возжелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Исход, глава двадцатая, стих 17. «А «Э, кто сказал, что эти писатели нам ближние?» Продолжали глумиться два студента, заводясь с каждой минутой. — Да начинающие авторы должны быть благодарны за то, что их книгу вообще читали. Еще плати им за это. Пусть сами платят за то, что мы им рекламу сделали, хоть как-то упомянув их имя. — Но вы же прочли их, то есть украли их интеллектуальный труд, получили удовольствие и... — Какое удовольствие? Сколько не качаю книги современных авторов, все такая дрянь! — А зачем же читаете? — Опять впал в ступор мой друг. «Он не дурак, он просто ангел. А ангелы честны по природе. Любая ложь вызывает у них внутреннее отторжение, едва ли не дорвоты. «Зачем читаем?» Парни едва ли не захлебнулись от хохота. «Ну, типа, время убить, поржать над ошибками. Мы же обофилологи, попрекалцы над авторами». «Авторами?» — автоматически поправил Альберт. «Учи албанский, дядя, и будет тебе счастье!» Дружно посоветовали ему. — И не парься! Все все воруют! Это даже не славянская, а общечеловеческая черта! У этих писателей тоже наверняка и софт паленый, и Windows нелицензионный, и диски они покупают в левых магазинах и вообще! Ты че пристал? Тебе че больше всех надо? Ты че из милиции? Воровство относится к разряду смертных грехов. «И я счел своим долгом предупредить вас, что...» «Еще раз, для фанатичных и упертых...» С убийственной вежливостью перебил его один из ребят, кривя губы. «Мы не воруем, мы бесплатно скачиваем. В Уголовном кодексе нет наказаний и статьи за хищение интеллектуальной собственности посредством скачки. А если и есть, то никто ничего не докажет. Интернет — свобода форева!» Западная статистика говорит, что бесплатное скачивание книг без разрешения автора отнимает у него до трети гонорара. Ангел еще не понял, что проиграл по всем параметрам и продолжал давить на совесть. «Разве бы вы хотели, чтобы кто-то отнимал третью часть ваших денег?» «У меня два или три любимых писателя», — четко разделяя слова, пояснил второй. «Их книги я скачиваю всегда, они мне нравятся». «Денег, чтоб купить их, нет. Да и жаба душ, честно говоря. Ничего, они обеднеют. Зато, скачав книгу, я рекомендую ее друзьям, а они уже купят. Э, может быть. И я им ссылку кину. Порадую творчеством любимого автора». «Вы воруете у того, кого любите?» — вытаращился Альберт. Парни радостно кивнули. У них эта дилемма вопросов не вызывала. «Типа, ну что ж, может быть, естественней?» Белый ангел на цыпчках вернулся к моему столику, подавленный до бледности чела. Сначала долго и тупо изучал меню, потом поманил официантку и попросил проспоренный коньяк. Похоже, он был серьезно обижен до глубины души. И не своим проигрышем спора, а моральным падением человечества. Ангелы очень тяжело переживают такие вещи. «Что поделаешь? Альберт — специалист иного плана» и дипломатические уговоры мятежно настроенного студенчества или офисного планктона не в его компетенции. Переубеждение грешника и обращение на путь праведный задача сложная, такой не каждому по плечу. Тут надо одновременно быть и психологом, и проповедником, и учителем, и воспитателем, и миссионером, и даже чуточку экзорцистом. Я серьезно. Неужели вы думаете, что в приучении молодежи к халяве не сыграла свою значительную роль наша партия. это, блин, первоочередная задача пекла — превратить человечество в общество потребления, а потом убедить, что все в мире им должно быть даровано даром, что платят только локи, что всегда можно прокатиться на дармовщинку и жить, не напрягаясь. То, что за все рано или поздно приходится платить, такие индивидуумы узнают только в конце жизни у нас на разделочном столе». А куда же они еще думали попасть? Увы, только к нам. — Братан, я тебя покину на минуточку. Заметив, как один из студентов направился в туалет, я быстро поднялся и пошел следом. — Что-то серьезное? — поднял тусклый взгляд мой друг. — Не, сам справлюсь, — от души улыбнулся я. Мы же не девочки, чтоб ходить в такое место парами. Альберт пожал плечами. Ничего, пусть посидит, подумает над своим недопитым капучино. Мне действительно вряд ли понадобится больше пары минут. Собственно, паренек не успел даже опомниться, как я за шиворот оторвал его от писсуара и втолкнул в отдельную кабинку для собеседования. — А, что вы делаете? Что за... — Сет, щенок! Я оскалился, как волк, дыша ему прямо в перепуганное лицо. — Ты мне понравился, друг мой. — Очень. Я тебя почти люблю вякнишь слово, могу задушить это сбытка чувств, понял?» «Да», — искнул он. «Хорошо, значит, это у нас взаимно. Теперь слушай сюда. Быстро давай мне деньги». «Какие деньги?» «Любые. Российские рубли, евро, доллары. Мне, в принципе, без разницы». «Это грабеж», — разумно, не повышая голоса, решил бедняга. «Какой грабеж? Ты что, офигел?» — рыкнул я. «Грабят бандиты, а я тебя люблю, понял? И в знак этой любви заберу треть того, что у тебя сейчас на кармане». «У меня там вся зарплата». «Не хнычь, не обеднеешь. Я же всего треть заберу, не больше, и главное, по любви». «Я буду...» «Жаловаться? Кому?» Мне доставило огромное удовольствие принять свой демонический образ и выдохнуть хлопья серы через нос. «Пойдешь в органы заявления писать? Так у нас в стране нет закона против демонов. А в церкви тебя любой батюшка сначала спросит. Чем же ты так нагрешил, сын мой, что к тебе демоны адские приходить стали? Не воровал ли, не сквернословил, не прелюбодействовал в интернете? Деньги гони, короче, а не толь дом из писсуара накормлю». «Вот!» — он послушно достал кошелек, и я собственноручно отсчитал себе третьего заработка. «Нормально. Свободен. Не забудь застегнуть штаны. Да, в милицию все же сходи. Тебя ж никто не знал до этих пор, а благодаря мне хоть они узнают. Считай, что я тебя прорекламировал». Вернуть себе человеческий вид было делом одной секунды. Обернувшись уже от дверей, я по запаху понял... Что пареньку очень повезло встретиться со мной именно в туалете. Потом обернулся еще раз и напомнил Спасибо за деньги, они мне очень нравятся. Мы ведь теперь с тобой каждый месяц видеться будем. Не ищи меня, я сам подойду за своей долей. Я ведь люблю тебя, не забыл. Вообще-то, черту с два он теперь меня забудет, а, но это не важно. Если резко поумнеет и сделает выводы, сопоставив зачем и почему, его счастье. Таким умником, как правило, одного визита недостаточно. Понимание, что виноват он сам, а не кто-то, придет на шестой или седьмой выплате. То есть, будем на это хотя бы надеяться. Я ведь тоже не обязан бегать за ним с воспитательными целями. У меня вообще-то и своя работа есть. — Ты задержался? — скорее спросил, чем попенял Альберт. — Да, была тема! — поморщился я. Сел за столик, и с наслаждением сделал глоток. «Говорят, что коньяк надо быть теплым. Это усиливает его аромат и вкус. Но знаешь, ничто так не оттеняет букет, как сознание хорошо выполненного дела». «Ты что-то сотворил с тем отроком?» — Нахмурился мой друг, глядя, как бочком выходящий из туалета студент делает странные знаки товарищу. «Я не тронул его!» Более того, признался ему в любви. Тогда чего же они. Парочка халявщиков резво слиняла из кафе, не забыв оставить на столе оплату. Ха -ха -ха. Иногда люди учатся быстро. Возможно, мы уложимся не в 6-7, а в три-четыре показательных скачивания из его кармана. А что, честный заработок. Он же сам сказал, все так делают. Надо выловить сразу обоих, так интереснее. Нет, — Нет-нет, нет, Альберт, за твой кофе и Рафаэлла чек давай мне. Сегодня я при деньгах.